Глава 8. Сработал будильник. Я перевернулась на спину и потянулась. Вставать не хотелось, но труба звала. Платье надевала с закрытыми глазами, продолжая досматривать чудесный сон, в котором меня снова окружали стены академии и была жива бабушка. Наверное, грусть от воспоминаний о покинувшем этот мир родном человеке и вернула меня к реальности. Тогда сборы заметно ускорились. Решив, что чай попью в лавке, подошла к двери, за которой спал бейкер, и услышала негромкие мучительные хрипы. Они то и дело замирали, а потом снова срывались с чих-то-гоп. Но ведь никого, помимо Ленара, там не было. Желая понять, что происходит, тихонько нажала на ручку и толкнула дверь, даже не удосужившись постучать. А потом на цыпочках подкралась к постели. Бейкер беспокойно метался на ней, цепляясь руками за простыни. Одеяло сбилось на поясе. Один край его вся откинулся, явив моим глазам длинную мускулистую ногу. Липкой испариной покрывало не только лоб, щёки, но и грудь. На первый взгляд можно было подумать, будто у Ленара жар или он мучился кошмарами. Но вторая сущность и чутьё подсказывали, что дело совсем в другом. В магии. Сейчас это было легко проверить. Однако стоило мне потянуться рукой к лицу Бейкера, как его глаза широко распахнулись. В следующий миг цепкие мужские пальцы сомкнулись вокруг моего запястья, заставляя меня громко ойкнуть. «Что ты здесь делаешь?» Ленар настороженно смотрел на меня. "И вам доброе утро", пришла будить. Я стучала, но никто не ответил. Целгала и не покраснела. Попытаться оправдать своё бестактное поведение меня заставила совесть. И не спится же ей в такую рань. Во взгляде бейкера читалось недоверие. Спустя пару мгновений он всё же разжал пальцы на моей руке. Привстал на локте и осмотрелся. Наконец, в его серых глазах отразилось понимание. «Прости». Виновато, произнес он на выдохе. И провел ладонью по лицу, стирая с него холодный пот. «И давно тебя мучают... кошмары». Сказать Бейкеру о своих предположениях я не решилась. Во-первых, меня терзали сомнения. Во-вторых, не хотела быть поднятой на смех. На честный ответ не рассчитывала, но он прозвучал. «Точно не помню. Года три, как, наверное. То появляются, то исчезают». Я хотела спросить Ленара, что предшествовало с нам, запоминает ли он их, но вместо этого просто кивнула и покинула комнату в надежде, что десяти минут гостю хватит на сборы. «Позже. Я подумаю над проблемой Бейкера позже, когда разберусь со своими». Судя по всему, чьё-то магическое воздействие не причиняет вреда его здоровью. Разпромаился столько времени, значит, потерпит и ещё немного. Не недельку, а то и другую. Твои апельсиновые булочки не доходят даже до витрины. Громкий голос Грейс отвлёк меня от размышлений. Всем хочется попробовать чего-нибудь новенького и экзотического. Что на тебя вдруг нашло? «На человека обязательно должно что-то найти, чтобы он придумал что-то новое». Я оторвалась от взбивания яичных белков и посмотрела на кузину. «На тебя, да. К тому же ты сегодня необычайно тихая». Ни разу не накричала на Саймона. «Что опять-таки удивительно. Такое впечатление, будто ты задумала что-то недоброе. Или строишь великие планы на будущее». Высказавшись, она выпила большой стакан холодной воды. «Да». После чего опёрлась спиной о стол. Всё это всколыхнуло в груди тревогу. Ты тоже выглядишь сегодня не очень здоровой. Её вопросы я оставила без внимания. Мне попросту нечего было ей ответить. Бледная, дышав часто, губы потрескались, словно от обезвоживания. Что с тобой? Заболела? Наверное, съела что-то не то. Кузина налила новый стакан воды и снова осушила его в несколько жадных глотков. Я пойду, а то там поди очередь скопилась. Грейс набрала полный поднос медовых с орехами булочек и скрылась из виду. Не нравилось мне ее состояние. Придется понаблюдать за кузиной из-под тишка. Этель, внезапно прошептал на ухо Саймон, и я подпрыгнула. Мне показалось, или утром из нашего дома выходил сам Лербейкер. Нахмурившись, я посмотрела на брата. Что ему ответить? Солгать? Так он во всеуслышание начнёт доказывать правоту. Нет, не показалось. Он приходил с проверкой. Я постаралась вложить в голос побольше убедительности. Один, в 6:00 утра, и почему смята моя постель? Его широкая бровь саркастически изогнулась. Абратц, оказывается, далеко не глуп. Попробуй обведи вокруг пальца. Да, один в 6:00 утра. Не веришь, родной сестре, сходи и спроси у него самого. Лучше вот что мне скажи. Ты вчера все заказы разнёс. Могла не спрашивать. Конечно, разнёс. Ещё и пару серебренников заработал. Замолчание клиента готовые были платить в три дорого. Но я брала умеренную плату за свои труды, а то однажды могло статься так, что варить зелья будет не для кого. Сегодня будут подобные поручения, проговорил он с азартом в глазах. Я усмехнулась. Деньги пробудили в Сайма нервные от работе, даже сверхурочной. Только на что он их потратит? На подарки для Эдит? Лучше бы подкопил немного и купил себе обувь. А то его башмаки уже сильно износились. Сегодня нет, скорее всего, завтра. Вымой руки и продолжав взбивать белки вместо меня. Долго он недовольно скривился. Минут 7. Но я вернусь через все 20, чтобы тебе не повадно было больше совать нос не в свои дела, проговорила в мыслях и направилась в основной зал. В 5 часов я отпустила Грейса и Саймона, а сама взялась наводить порядок на кухне и собирать пакеты с продуктами. Хотя уже еле стояла на ногах. К сожалению, после смены в лавке меня ждала работа в доме Бейкера. Произошедшее не избавило меня от необходимости прислуживать ему. А с учётом вчерашних событий и устроенного в холле погрома, закончить сегодня пораньше не получится. На выходе из кондитерской мне от чего-то пришла в голову мысль сократить время работы лавки. После 6 в ней от силы бывает один-два клиента. Так почему бы не воспользоваться этим часом ради собственной выгоды и не сократить общения и встреч с Ленаром к минимуму. Решено. Завтра так и сделаю. Если прошлая дверь в служебном доме бейкера оказалась мне прочной, то новая и вовсе не прибиваемая. После не продолжительного стука её открыл хозяин, который к тому времени успел снять форму и надеть серую рубашку с чёрными штанами. Он выхватил у меня пакеты и скрылся в кухне. К моему удивлению, люстра висела на прежнем месте. Трещины в стенах были аккуратно заделаны и даже закрашены. На той, что справа, висела новая картина морской пейзаж. От вчерашнего беспорядка почти не осталось и следа. Единственным напоминанием о визите броненожца являлась разбросанная по полу кухонная утварь. Хотя часть её уже дожидалась меня на столе. "С тобой всё в порядке?" обеспокоенно спросил Бейкер, едва я закончила осмотр холла и оценила объём работы. Что-то слишком часто сегодня звучит этот вопрос. На выдохе ответила я и сняла шляпу, которую точным броском повесила на вешалке. Ты выглядишь уставшей, подметил Ленар, не сводя с меня глаз, а затем взял и выдал: Мне нужно тебя осмотреть. В каком смысле? часто заморгала я, опешив от услышанного. В прямом. Снимай чулки и платье. Приказал Бейкер и сделал широкий шаг вперёд, вынуждая меня сделать такой же широкий шаг назад. Я замотала головой и выпалила: "Ни за что. Это в твоих же интересах. Вдруг броненожец укусил тебя или поцарапал? У них очень ядовитые когти. Будь оно так, как вы говорите, я была бы уже мертва". "Ошибаешься". покачал Бейкер головой и снова попытался сократить между нами расстояние И это у них замедленное воздействие Даже после учебных сражений с броненошцами мы всегда тщательно осматривали друг друга Так те были положевыми Чего не скажешь о вчерашнем монстре Нет у меня никаких царапин по русиньков из Саден стояла я на своём, продолжая потихоньку пятиться Ты не можешь знать наверняка Или у тебя глаза и на затылке есть. Без понятия, что ты там надумала себе это, Элли, но я не пытаюсь склонить тебя к близости и действую из лучших же побуждений. Конечно, ты можешь обратиться к местному целителю. Однако представь, сколько это породит вопросов. Непременно вызовут меня. Придётся выложить ему всю правду. Только поверит ли он? Нет, поползут слухи. Тебе оно надо? Я смотрю только шею, спину и ноги, остальное сама. Ни за что!» В очередной раз выпалила я и вздёрнула подбородок. Ленар мог махнуть на меня рукой, однако многочисленный и категоричный отказ пробудил в нём желание добиться своего. Это легко читалось в его глазах, которые заметно потемнели. Бейкер вновь сделал широкий шаг вперёд. Тогда я издала притворный крик ужаса и метнулась в гостиную, поскольку путь к входной двери был мне закрыт мощной фигурой хозяина дома. Этель, давай обойдёмся без ребячества, крикнул он мне вслед. И спустя считанные секунды показался в арочном проёме. Живой не дамся, бросила я ему то же самое, что вчера бронежцу. Мёртвой ты будешь мне уже ни к чему. «Сама подумай, кто станет со мной припираться, ужин готовить. Да и не хочу я, чтобы твоя смерть была на моей совести». «Хорошо», – подняла я ладони в примирительном жесте, понимая, что так просто Бейкер от меня не отстанет. «Давайте искать компромиссное решение». «Твои предложения?» Его губы изогнулись в усмешке. Казалось, Ленара забавляла происходящее. чего нельзя было сказать обо мне. Думаю, будет лучше всего, если по возвращении домой меня осмотрит моя кузина, проговорила я как можно убедительнее, а сама тем временем высматривала путь к бегству. Вместо ответа Бейкер сделал новый шаг вперёд, и я боком начала продвигаться к арочному проёму. Тогда он встал у меня на пути. Я вильнула вправо. Винар последовал моему примеру. То же самое повторилось, когда я уклонилась влево. Казалось, он нарочно дразнил меня, затеял только ему одному известную игру. Решив предпринять действенный шаг, метнулась к выходу. Но Бейкер сделал обманный рывок, после чего резко изменил направление движения и поймал меня в тот миг, когда я меньше всего этого ожидала. Подчиняясь порыву, я попыталась вырваться, но мужская хватка оказалась мёртвой. Как я узнаю о результатах осмотра? спросила Линар, крепко прижимая меня к себе. А вдруг ты обманишь и не станешь просить кузину о помощи? Да и разве она специалист в этом деле? Или ты хочешь заставить меня переживать? Думать о тебе. Я ведь могу не выдержать и прийти ночью. От услышанного я торопела. Хоть Линар изо всех сил старался сохранять серьёзное выражение лица, Серые глаза, в которых плясали смешинки, выдавали его истинное состояние. Он вовсю веселился. И почему я всегда считала, что Бейкер лишён чувства юмора? Да у этого типа оно в изобилии. Но внезапно что-то изменилось. Расстояние же между нашими лицами начало сокращаться. Тем временем, как глаза Линара сильно потемнели, а взгляд стал более тяжёлым, сосредоточенным на моих губах. Хотел он меня поцеловать или снова насмехался. Без понятия. Однако следовало немедленно что-то предпринять. Я не придумала ничего лучше, как упереться ладонями в мужскую грудь. А затем с заклинанием ударить его легонько по ногам. Правильно говорят, нельзя рубить сук, на котором сидишь. В моем случае висишь. Ведь только благодаря поддержке Бейкера я оставалась в вертикальном положении. почти в вертикальном. Однако после моих выкрутасов оно резко сменилось горизонтальным. Падение смягчил ковёр. Но не успела я облегчённо выдохнуть, как на меня приземлился Бейкер, вовремя подставив руки. Я думала броненожот с тяжёлой, но ему да вас далеко. Не удержалась от езвительной реплики. Ленар перекатился на спину и зашёлся хохотом. Я не понимала, что с ним. Смешинку поймал, что ли? В прошлый раз суп был соленым и перченым. Что на этот? С мышьяком? Сквозь смех выдавил он. С топором. Фыркнула я, вскочила на ноги и поправила платье. Следом за мной с легкостью поднялся Ленар. — Если серьезно, Этель, раз уж ты не хочешь, чтобы я тебя осматривал, прими противоядие. Так будет лучше. Хорошо, смиренно кивнула, решив положить этой теме конец, и умчалась на кухню растапливать печь. Бейкер помог мне собрать с пола посуду, после чего скрылся из виду и больше ни разу не показался на глаза. Пока я перемывала побывавшую в сражении кухонную утварь и готовила курицу с овощами, на большее не хватило фантазии. Сверху то и дело доносилось странное попискивание. Из чего я сделала вывод, что Бейкер работает в кабинете. Там я его и нашла, когда убрала первый этаж и закончила возиться на кухне. «Ужин готов. Дожидается вас на столе. Могу быть на этом свободна?» «Да, конечно». Ленар оторвался от чтения письма и посмотрел на меня. Затем открыл ящик стола, достал из него кошель и протянул мне. «Вот, возьми, это деньги на продукты», — пояснил он, когда я не сдвинулась с места. В следующий миг кошель перекочевал ко мне в ладонь. Я взвесила его лёгким покачиванием руки и заключила. «Здесь слишком много». «Ничего страшного, там ещё вознаграждение за твою работу. Заплатишь штраф, рассчитаешься с ростовщиками». Несмотря на острую нужду в деньгах, я не могла их взять. Это было неправильно. Кажется, у нас назревает проблема. Азадаченно произнёс Линар и провёл ладонью по волосам. Вижу, ты в смятении и не хочешь принимать мои деньги. Но подумай, что чувствую я, когда изо дня в день ем за твой счёт. К тому же ты вчера послал меня от грозной расправы управления. Случай, что с тобой в этом доме мне головы было бы не сносить. Так что бери и ни о чём не думай. И не приходи завтра. Возьми выходной. Я собиралась продолжить спор, но в этот момент снизу донёсся нерешительный стук. Мы оба замерли в ожидании повторного стука, который не заставил себя ждать. Этель, открой, пожалуйста, и проводи гостя в гостиную. Я спущусь через минуту. Можешь не дожидаться меня. Хорошего вечера». Спускаясь на первый этаж, я думала, как правильно поступить с деньгами, и внезапно нашла выход. Выходной был мне на руку. Я распахнула двери и почувствовала, как с моего лица схлынывает кровь. Впрочем, гость, а вернее, гостья, в руках которой была тарелка с яблочным пирогом, побледнела не меньше моего. Но уже в следующее мгновение на её щеках вспыхнул багровый румянец. «Грейс, что ты здесь делаешь?» Изумлённо воскликнула я, едва обрела дар речи. «Это я должна тебя об этом спрашивать, а не ты меня?» Зря я не поверила Катрин. Думала, врет. Оказывается, правда. Строишь из себя обиженную, а сама себе на уме. Уже и в дом к нему вхожа. Предательница!» Зло выпалила она. «Я сделала шаг к кузине, надеясь успокоить её». попытаться всё объяснить. Грейс вкратчivo начала я. Однако она не желала слушать никаких оправданий. Бросив пирог в кусты, растущие возле крыльца, Грейс резко развернулась и рванула с места. Постой, ты всё не так поняла, крикнула ей Вдагонкуа. Только она даже не замедлила бег. Кузину следовало остановить, пока она не растряззвонила по Шеффилду не вещь что. но гоняться за ней после тяжелого рабочего дня не было ни сил, ни желания. Недолго думая, я метнула в грязь с заклинанием цепей, и та упала, как подкошенная. Около минуты она, распростершись, лежала на дорожке. Затем поднялась с колен и, потирая рукой ушибленные коленки, завопила. «Лэр Бейкер, вы это видели?» Я проследила за ее взглядом и увидела неподалеку Ленара. «Интересно, как давно он здесь?» Что именно? уточнил хозяин дома. Она применила ко мне магию, продолжала орать кузина. Ты что в меня пальцем? Простите, не заметил, разглядывал газон, размышляя, стоит ли его подстричь. «Этель, это лето так? строго спросил Ленар, хотя уголки губ дрожали, норовя приподняться вверх. Секундочку, я не ослышалась? Моя челюсть невольно отвисла от удивления. Я не верила своим ушам. Бейкер притворялся или на самом деле ничего не видел. Если первая, то зачем решил мне подыграть? Неужели и словом не упрекнет за нарушение правил? Что вы, Ларбейкер, как я могла? С наигранным возмущением воскликнула в ответ. «Значит, вопрос исчерпан. Хорошего вечера». С этими словами Ленар повернулся и устремился к дому. Его поведение настолько противоречило моим ожиданиям, что на миг я опешила и часто заморгала. К реальности меня вернули выкрики не унимавшейся Грейс. «Ты с ним сговорилась! Вы с ней заодно?» «Пойдем отсюда!» Прошипела я, хватая ее за руку, и потащила к калитке. И едва мы достаточно далеко отошли от дома Бейкера, я налетела на кузину Ураганам. Ты что за представление устроила? Совсем из ума выжила. Думаешь, я от большой любви хожу к Бейкеру? Будь моя воля духу, бы моего там не было, на пушечный выстрел к его дому не подошла бы. Тогда что ты там делала? Недоверчиво спросила Грейс, уперев руки в бока. Отрабатываю провинность за зелье, что сварила для Катрин. Бейкер меня вычислил и поставил условие: тюрьма или месяц в качестве его домработницы. Как думаешь, что я выбрала? Вот гад. А я тебе говорила. Полетел упрёк в мою сторону, и я облегчённо выдохнула. Грей состыла и больше не жаждала расправы. Проблемой меньше. Говорила, говорила. Пойдём домой. Зря только пирог выбросила. Чаю бы попили. Я сегодня не то что не ужинала, еще и не обедала. Теперь готовить придется. Раз уж я провинилась, предоставь это мне. Кузина сделала примирительный жест. Я положила ей на плечо ладони и чуть сжала его в знак благодарности. Так, бок о бок, мы устремились на окраину Шеффилда. Так зачем ты приходила к Бейкеру? подделая грейс. Будто сама не знаешь, фыркнула она. Только после сегодняшней встречи у меня что-то пропало желание знакомиться с ним.